Тринадцати вершков около 57 сантиметров, вершок 4,4 сантиметра. Ну уж ты все вымерил там. Пошел прочь отсюда, проговорил Атукаев. Васька самодовольно улыбнулся, подсвистнул и увел собак. А знаешь ли, прибавил граф, я скоро, кажется, перестану ездить к тебе. Отчего? Да как сказать? Не думаю, чтоб зависть, что ли, а так как нагляжусь на твоих собак. На своих и глазу б не накидывал. Так и подмывает, перевешить всех дотла, да и забастовать. — Помилуй, чего ж ты хочешь еще? — Давно ли ты стал охотником? — Все бы разом. — Нет, этого скоро не достигнешь. Надо выжидать. — Вот ведь добился же, наконец, стая у тебя хоть куда? Чего же еще желать? — Ну что, соловей работает? — Да только, кажется, и собак, что соловей да кукла. — Все же от твоих. — Ну вот и веди породу. Тот человек десять охотников... Одетых на манер Афанасья, в синие черкески с пазументом и патронами на груди привели посворно своих собак. Все мы сошли с балкона и принялись рассматривать этих волкодавов, о которых слава гремела во все концы охотничьего мирка, так что коренной охотник, Владимирец или Костромич, при встрече со своим братом, Воронежцем или Тамбовцем, перечисляли поименно охотников и посворно собак братовской породы, и каждый, желая возвысить достоинство собственной охоты, говорил «Вот мать моих собак, внучка Наяну, или отец этих собак, сын Пылая и Юрги, прямо из братовки». Эту геральдику собачьей породы твердят охотники издавна, еще со времен существования деда и прадеда Алеева. Я засматривался больше на тех собак, у которых были цапины и хватки, и обращался об этом с вопросом к охотникам. Волк попятнал. Было общим ответом. «А вот отец твоего Чауса», — говорил между тем Алеев, показывая на серо-пегово кобеля в своре у охотника Василья. «Вот мать твоего Карая», — Лука Лукич продолжал он Бацову. «А отец его крыла трыщет за Афанасием, его тут нет». «Собака злобная. Я надеюсь, что карай будет брать волка в одиночку» и прочее. За псарским Васька, как стремянный, привел барскую свору. Все почти собаки были половопеги, но какими глазами должен был смотреть на них опытный и горячий охотник? Я желал бы лучше спросить у него самого, а не рисоваться на чужой счет выражения чуждых мне впечатлений. Между тем, пока мы обходили и рассматривали этих необыкновенных собак... Алексей Николаевич разъяснял нам их породу. — Вот это наградка. Мать этой заирки. А это награждай и поражай ее сыновья. Эти собаки чисто на яновой крови. А эти вот победим, лихач, вот это отпылая. — А это? — спросил я нетерпеливо, гладя белую, как кипень, с шелковистыми завитками и черными на выкоте блестящими глазами собаку. Поразительной красоты. — А, это аптекарша! — отвечал олеев смеясь. Она будет двоюродная Наградкиным детям, отец ее масловской породы. Она скачет первую осень. Вообразите, какую штуку она выкинула дней шесть назад. В Остабинских вывели на меня гончей молодого волчка. Она вынеслась первая к нему на всех духах. Да как понюхала, не тем пахнет. Верть, да поджавший хвост ко мне под лошадь. «Ну, теперь, господа, я вам покажу собаку, которая поистине дивит меня самого». — Васька, приведи своего Чернопегова. Чернопегий черный в пятнах. Ко всем впечатлениям, испытанным нами при осмотре прежних собак, нам оставалось бы прибавить немногое к достоинствам Чернопегова, если бы Алексей Николаевич не объяснил некоторых подвигов этой удалой собаки. Васька один, кажется, был недоволен холодным рассказом своего барина, а его любимце, посредством которого он сам начал выходить в люди, в кругу заслуженных уже охотников, — А он должен быть зол, — сказал я, глядя на глаза Чернопегова, которыми он смотрел как-то неприветливо. Напротив, — повершил Алеев, — смирнее его, едва ли найдется теперь собака в охоте, и присворен удивительно, от стремени ни на шаг. Вечером, во время чая, когда мы, простившись с семейством Алеева, ушли к нему наверх и облеклись в халаты, главные охотники принялись рассуждать о подробностях начертанного заранее маршрута. Это для меня был в высшей степени занимательный разговор, потому что мнение Атукаева резко расходилось с мнением большинства, на стороне которого был и Алеев. Возник вопрос, прямо ли идти нам в степь,